И тут же у нее забулькало в животе. «Внимание!» — услышала Триша слабенький голос Джо Кастильоне. «Он занял место Беттера, и мы готовы начать вторую половину четвертого ининга!» Внезапно к горлу подкатила тошнота. Напала и кота. Триша выкатилась из шалаша, поднялась на колени, и её тут же вырвало. Левой рукой она успела опереться о дерево, правой сжимала живот. Она еще стояла на коленях, жадно лавяртом воздух, выплевывая остатки пережеванного орлика, а мы уже успел пропустить три мяча, и его место занял трой Олири. Да, уроцок сегодня не самая удачная игра, заметил Джерри Трупана. Вторая половина четвертого Ининга. Они проигрывают 1-7, а Энди Пэттит по-прежнему делает с ними, что хочет. Говнюк.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 когда же все, что могло, вылетело, и Триша попыталась подняться, у нее закружилась голова. Девочка потеряла равновесие и плюхнулась задом в собственное тёплое дерьмо. «Заблудилась. Сижу в своём говне», — констатировала Триша, уже заплакала и тут же начала смеяться. «Действительно, ситуация комичная. Заблудилась и сижу в своём говне», — повторила она уже мысленно.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 «Куда вам звонить, если у вас разлетелось ветровое стекло?» Лёша на сосновых иголках, Триша повторила вопрос ненавязчивой рекламы. 1854G По телу пробежала дрожь. Из жара Тришу бросила в холод. Она обхватила себя руками, надеясь, что дрожь эта не передастся веткам, которые она так аккуратно поставила у ствола, и они не упадут на неё. «Вода!» — простонала девочка —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 «Девочка, которую вы ищете, похищена с тропы Фрэнсисом Раймондом Мазеролли. Первая буква «М», как в микроскопе. Ему 36 лет. Он носит очки, крашенный блондин стрижется коротко. Поняли меня?» «Дежурный». «Сэр, позвольте спросить». Звонящий. «Заткнись, заткнись, слушай внимательно. Мазеролли ездит на синем мини компании «Форд». Кажется, модель называется «Экулайн».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 Около двух ночи, через три часа после того, как полиция Массачусетса, Коннектикута, Нью-Йорка и Нью-Джерси начала поиски синего мини изготовленного компанией «Форд», за рулем которого сидел коротко стриженный блондин в очках, Триша проснулась. Горло подкатывала тошнота, живот скрутило. Триша разметала ветви шалаша, успела отойти на пару шагов, стянуть с себя джинсы и трусики.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 Ушёл недалеко».